Глава вторая. На работу шла как на праздник. В короткой юбке, которую не надевала со студенческих времен, и в новых колготках, купленных вечером в местном супермаркете. Сапожки были на каблуках. Они долгое время хранились в коробке, ведь я боялась, что обязательно упаду и сломаю каблук, а скорее сразу ногу. Но сегодня мой страх прошел, а ощущение, что мне обязательно повезет, не покидало. Расставшись в гардеробе со своим пальто, которое снова стало чистым, когда с него стряхнулась дорожная пыль, я поправила элегантную блузку, тесно обтягивающую нововылепленный бюст. И двинула в кабинет, привлекая завистливые взоры коллег по цеху. Я бросила на стол свою сумочку и, поправив волосы, направилась к шефу. Он оказался не один. Рядом с ним попивал кофе тот самый Тимофей Багрянов. Я смущенно отвела взгляд, стараясь не пялиться на мужчину, лицо которого излучало беспредельное счастье. Присела напротив, чувствую, как любопытный взгляд Багрянова скользит по моему декольте. От этого взгляда стало трудно дышать, и я машинально, сама от себя не ожидая, расстегнула верхнюю пуговицу блузки. «Прекрасно выглядишь, Варенька», — похвалил меня шеф. «Ознакомься с нашим договором. Все подписано» и ты назначена главным исполнителем проекта. «Хорошо», — ответила я, пробегая глазами по тексту документа, но в голове стояла картина вчерашней беседы с типом из потустороннего мира и тот самый договор. «С чего начать?» «Поедешь с господином Багряновым, он тебе все объяснит», — шеф выдернул у меня из-под носа документ. «Это тебе вышлют по сети». «А когда ехать?» — подняла я взгляд. Брови багрянова сложились домиком, когда он посмотрел на меня. В серых потемневших глазах бушевал шквал эмоций. «Сейчас и поедем, Варя», ответил за шефа багрянов окончательно ввергнув меня в панику. «К счастью, я вспомнила, что мои комплексы остались там, во вчерашнем дне. В конце концов, работы с ним всего на несколько дней, в течение которых я останусь такой же, как сейчас. А потом он никогда меня больше не увидит. Чего переживать? Правильно? не буду. Выходили из кабинета вместе. Багрянов пропустил меня вперед, а сам шел чуть позади. Было немного не по себе. Я никогда не оказывалась в подобной ситуации. У меня и мужчин-то почти не было. Один давно, да и тут по случайности. Потому как кому нужна простушка, у которой за душой ничего нет, кроме невыплаченной ипотеки. Варя все в порядке, поинтересовался Тимофей, открывая двери на улицу. Мы застыли на крыльце, я запахнула пальто, глядя на мужчину. «Конечно. Что может быть не так?» – нахмурилась я. «Тогда прошу». Он указал жестом на блестящую иномарку, которая стояла перед зданием. «Это моя машина». Он открыл дверь помог сесть, и ловко захлопнул ловушку прямо перед моим носом. Сам тут же обошел автомобиль и уселся за руль. Я сжала в руках сумку, преодолевая страх. Почему-то от одного взгляда Багрянова меня будто сжимало тисками. Слишком он был хорош. За словом в карман не лез, все его жесты и манеры напоминали мне, что это человек из другого мира, того, где нет места таким, как я, настоящая. Альфа-самец. Мечта любой женщины. Интересно, он женат? Вот и все, можно ехать, — низким голосом произнес он, пока заводил машину. От бархатного голоса мои колени сами сжались, словно их склеили суперклеем. В таком положении я и сидела, в то время как Багрянов выруливал на широкую дорогу и включил музыку. В салоне пахло дорогим мужским парфюмом и работал климат-контроль. Наконец-то я смогла расслабиться и откинулась на спинку, слушая мягко льющуюся из динамика в композицию. Я даже не заметила, как мы оказались у высокого здания, где находилось медиагентство Багрянова. Ночью эта многоэтажка светилась, как новогодняя елка – а в эти предпраздничные дни на ней появились огни с цифрами наступающего года. Они были видны с ближайших кварталов города. Но сейчас строение выглядело скорее строгим и слишком правильным, как и сам владелец агентства. «Только не пойму до сих пор, зачем ему я? У него же целый штат своих сотрудниц. Почему он припёрся в нашу захудалую конторку и выбрал меня в качестве временного помощника?» Получить бы ответ на этот вопрос – Да поскорее, пока я не лопнула от любопытства. Вот и приехали. Сейчас посмотришь, как мы тут живем. Мне нужно тебе кое-что рассказать. У меня застучало сердце. Я даже не догадывалась, что хотел сообщить мне красавчик. Сейчас он не казался надменным. В глазах мелькала некая усталость. Он выдохнул, затем остановился на парковке около стеклянных дверей офисного здания. Вышел и подал мне руку. Его ладонь была горячей по сравнению с моей что я даже не хотела вынимать свою из теплого плена. Мы прошли мимо ресепшена и проследовали к лифту. В тесной кабине я ловила каждый вдох-выдох этого мужчины, и мне становилось не по себе. Слишком маленькое пространство, чтобы чувствовать себя уверенно рядом с таким самцом. И опять же, вспоминая о смене своего антуража, пыталась расслабиться и думать о том, что все идет по плану. «Вот мы и на месте. Ты присаживайся, в ногах правды нет», произнес он, вешая в шкаф свою одежду. Я нервно теребила подол своего пальто. "Кажется, вы хотели что-то сказать?" напомнила я, переминаясь с ноги на ногу, пока он что-то искал в шкафу среди бумаг. "Именно так, немножко терпения, Варенька," отозвался он. Из шкафа показалась чуть взъерошенная голова Тимофея, и я вдруг поняла, что он моложе, чем я думала. "Вот то, что нам нужно. Не стой как истукан." Он подхватил меня под руку и едва ли не насильно усадил в кресло около себя, напротив большого монитора. Мое пальто при этом было наглым образом отобрано и теперь лежало на одном из стульев, выделяясь на фоне этой роскоши дешевой подделкой. Я вытянула голову, пытаясь разглядеть, что он принес, и Тимофей протянул мне цветной рекламный буклет, на котором не было ни слова по-русски. Я удивленно покрутила его в руках, пытаясь понять, зачем он мне это вручил. «Господин Багрянов, а это что?» Отдала я ему обратно загадочный проспект. «Просто Тимофей, пожалуйста», — заглянула мне в глаза, чуть прищурившись. «Определенно он что-то скрывал от меня, и шеф недаром не дал мне дочитать условия договора, сославшись на электронку. Ох, темнят они оба!» «Хорошо, Тимофей, что это такое?» — прямо спросила я, сложив руки на груди. «Недавно у нас открылся филиал одной сербской фирмы, главный офис которой находится в Белграде. Они обратились ко мне с просьбой проработать стратегию рекламной кампании, но мне придется лететь в Белград, чтобы лично познакомиться с руководством. «Я вам зачем для этого нужна?» – не понимала ничегошеньки в его словах. «Нет, в работе как раз мне все было понятно, странным казалось другое, кому понадобилась я и зачем Тимофей вообще пришел в наш офис?» «Вот в этом и весь вопрос. Мне требуются помощницы только на время поездки». А я не могу взять никого из своих. Это первоначальный период работы, я все переговоры проведу лично, но мне нужен специалист твоего уровня. Понимаешь, я давно знаю Виктора Степановича, и когда я рассказал ему о своей проблеме, он посоветовал взять кого-то со стороны, а точнее из его фирмы. Уже становится понятнее, кивнула я. Конкретнее можно? Понимаешь, долгое время я встречался с одной девушкой, которая работает у нас и Но я поздно понял, что ей от меня нужны лишь мои деньги. И когда я вежливо решил с ней расстаться, она закатила мне грандиозный скандал, а потом собралась мстить. Я не могу взять в недельную командировку ни одну из моих сотрудниц, потому как все они контактируют с Кристиной. Она просто подставит меня при первой же возможности, а я не могу пока ее уволить, ведь в бизнес были вложены деньги ее отца. Но я один не могу лететь, На переговорах мне нужна спутница, которая обладает приятной внешностью и умением вести деловой разговор. Таково пожелание заказчика. Иначе я просто взял бы кого-то из наших маркетологов, и проблем бы не было. — И вы предлагаете лететь с вами в Белград, Тимофей? — начала понимать я, к чему он клонит. — Именно так. Вылет завтра. Вернемся 31 -го. Виктор Степанович специально нашел мне девушку не обремененную семейными обязанностями. И подписал всю за меня, продал в рабство. Не ожидала, пробормотала я, осознав, что за работой меня ожидает. «Не в рабство», — рассмеялся он, — «тебя отлично заплатят, это раз. Во-вторых, неужели самой не хочется побывать в другой стране накануне Нового года и набраться впечатлений? Горнолыжный курорт рядом. Заказчик лично обещал, что свозит нас посмотреть все достопримечательности, «Расстраиваться не стоит». «И меня ведь даже не спросили», — сжав зубы, произнесла я. «Теперь я поняла, зачем выбрали для этой поездки именно меня, невзрачную и незаметную, о которой не поползут слухи по агентству Багрянова. Его бывшей невесте нечего будет предъявить в качестве обвинения, и подставить она его не сможет, потому как меня не знает». «Если ты категорически против, то я найду другую. Пока есть время. Решение нужно сейчас. Мне еще заказывать билеты на самолет». В голосе Тимофея прозвучало сожаление. «Твой начальник уверил, что ты ответственно относишься к работе, и именно ты не станешь пускать обо мне лишние слухи. Я могу тебе доверять, Варя». Моё имя как-то особенно перекатилось у него на языке, словно он пробовал его на вкус а в голосе сквозило сожаление. Мне стало даже неудобно. Такая перспектива, провести почти неделю рядом с этим выражительным красавчиком, который явно был бабником, хоть и не сознавался. Это было заметно по его поведению и повадкам. Шеф выбрал для него простушку, которая не станет претендовать на этого мужчину. А договор с потусторонним агентством полностью поменял мою внешность, и теперь Тимофей смотрит на меня так, будто готов раздеть одним только взглядом. Эх, была не была, когда еще выдастся такая возможность? Пусть хотя бы несколько дней в жизни запомнится мне сказкой, которую у меня никогда не будет. Тридцать первого я вернусь домой в пустую квартиру, может быть, даже успею уехать к родителям, и этот мачо не заметит, как с боем курантов царевна превратится в лягушку. А больше я ему не понадоблюсь. «Понятное дело, кого интересуют амфибии, когда полно золотых рыбок?» «Хорошо, Тимофей, я помогу вам. С одним условием. Выдала я, отворачиваясь от него». Широкая мужская ладонь накрыла мою Тимофей пригнулся, нагло заглядывая мне в глаза. «Каково же условие?» «Когда мы вернемся обратно, контракт будет завершён И выпутываться из своих проблем потом будете лично. На том наши пути разойдутся». «Не поверишь. Именно это мне и нужно. Так что, Варенька, поедем, пообедаем вместе и обсудим некоторые организационные вопросы». Приподнялась одна бровь, а на губах застыла легкая улыбка, делая его лицо еще привлекательнее. «Я возьму с собой планшет и покажу, что от тебя требуется». В ресторане я на миг почувствовала себя гадким утенком среди прекрасных белых лебедей. Но я быстро осознала, что никто не обращает на меня внимания, и все заняты своими делами. Уверенность в себя приходила со скрипом. Видно, для такой неудачницы, как я, даже самое крутое изменение линии судьбы сказывалось медленно. Впрочем, один внимание обращал, да еще как. Тимофей обхаживал меня с грацией хищника, кружил вокруг своей добычи. Хотя все выглядело почти что невинно. Или мне в жизни доставалось так мало внимания, что теперь все казалось излишеством? Так, Варя, билеты я заказал. От тебя необходим только паспорт. Все остальное моя забота. Визу оформлять не потребуется. Номер двухместный, так что будем постоянно рядом. Заказчик, Сречку Милатович, ждет нас через два дня. Успеем отдохнуть. Отдыхать мне не очень хотелось. Я ломала голову, что взять из одежды и вещей. Рядом со стильно одетым Тимофеем я казалась какой-то невзрачной. Но в этот момент пришло сообщение из банка, что мне на карту переведены деньги. Вот и выход из ситуации. Утром я не успею ничего сделать. Рейс в первой половине дня. — Варя, я заказал тирамису. Ты ведь любишь? — прищурился Тимофей, поглядывая на официанта. — Я не знаю, что люблю, — вздохнула я. — Значит, будет повод выяснить, — загадочно улыбнулся Багрянов. «Я заеду за тобой утром, чтобы не опоздать на самолет. Лететь три часа, по пути расскажу больше о специфике нашей работы. Ты попробуй, это правда вкусно?» — указал он мне на десерт. «Договорились», — улыбнулась вдруг я. «Варя, ты такая красивая, когда улыбаешься», — прозвучал голос Тимофея, вползая мне в душу ядовитой змеей. «Конечно, он же не помнит, какая я была. Это ведь альтернативная реальность. Я всегда выглядела для него так, как сейчас». Догадалась я. Как странно. Будто эта жизнь не моя. Я промолчала, глядя на него. В глазах мужчины танцевали чертики. И он улыбался. Это делало его серьезное лицо совсем другим, не таким, каким я запомнила при нашей первой встрече. Главное не успеть влюбиться в этого красавчика. Остальное как-нибудь переживу. «Кажется, я начинаю думать не о работе», — выдохнул он. «В целом я тебе рассказал все, что требуется». Я даже не заметила, что мы находимся в ресторане уже два часа. Как же быстро летело время, а его голос очаровывал, закрадывался в душу, язвы проедая остатки моего самообладания. «Хорошо, Тимофей, я буду готова пораньше, а теперь мне пора идти». «Конечно, я подвезу», — спохватился он. «Тебе ведь нужно собраться, а поговорить мы можем и завтра». Мы вышли из ресторана на холод, и я спрятала нос под воротник. Снега все еще не было, только промозглый ветер небольшой мороз. Но за сутки лужи подсохли, и теперь не приходилось пробираться по грязи. Сев в машину Тимофея, я молча наблюдала, как он выкручивал руль, выбираясь с тесной парковки ресторана. Мои мысли крутились вокруг грядущей командировки, что подкинула мне судьба в лице моего шефа. Никогда бы не подумала, что все может быть иначе в этой жизни». Я уже привыкла к череде неудач, преследующих меня. «Говори свой адрес», — повернулся Тимофей. «Я же не знаю, где ты живешь». Я тихо сообщила ему улицу и номер дома. Вот же растяпа. Ведь он сможет искать меня потом по этому адресу. Да хотя какая разница? Все изменится, и он просто разочаруется, посчитав дураком себя, раз обратил внимание на такую, как я. «Приехали. Я пошла. До завтра». «До завтра, Варенька» проговорил Тимофей, выпуская меня из машины. Наши руки на одно мгновение встретились, и он сжал мои пальцы, заглядывая при этом в глаза, словно хотел что-то сказать, но не мог. Потом все же отвернулся, сел в свою машину и уехал, оставив меня перед домом. Я собиралась зайти домой, а потом прогуляться по магазинам в поисках обновок. Еще было светло, обычно в такое время я на работе. Теперь чувствовала себя не в своей тарелке, будто все изменилось в одно мгновение. Только вот в какой именно? Откуда Пантелеймон запланировал переход в иную реальность? Не в больнице же. Я помню свое детство и студенческие годы. Как проверить, я это или же нет? Ведь я прекрасно понимаю, что происходит на самом-то деле. Вернувшись домой уже в темноте, я оставила свои покупки на диване и бросилась к телефону, набирая номер мамы. Ведь подруг, способных подтвердить мою теорию, у меня не было. Последние разбежались еще пару лет назад, а я с тех пор вела одинокий образ жизни. «Мамочка, привет!» — радостно произнесла я, услышав родной голос. «Доченька, Варенька, как ты? Я хотела тебе сегодня позвонить». «Я улетаю завтра в командировку, буду только к Новому году», — ответила я. «Ма, скажи мне, я всегда была такой неудачницей?» «Ты о чем?» Не поняла мать. Ты у меня была умницей. Надумаешь вечно себе проблем. У тебя кто-то появился? Пока нет. Просто я не знаю, что мне делать. Если бы он вдруг увидел, какая я на самом деле. Все мы такие, какими хотим себя видеть, ответила мать теплым голосом. Так что не забивай голову. Ты с ним уезжаешь? Да, у нас ничего с ним нет и не было, оправдываясь, сказала я. Значит, все впереди. У тебя даже голос изменился сегодня. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я положила телефон и задумалась. Кажется, я действительно испытывала к Тимофею нечто особенное, но объяснить себе, что именно, не могла. Мы всего один день провели вместе, а кажется, целую вечность. Что же будет за неделю? Получится ли не испортить жизнь ни себе, ни ему? Отбросив сомнения, я пошла примерять обновки и собирать чемодан. Нужно выспаться. Завтра трудный день. Будь что будет. Если мне не суждено остаться с ним, то нечего из-за этого страдать. Все это лишь акция, которой нужно воспользоваться, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности побыть счастливой хотя бы недолго. Утром Тимофей заехал на такси. Я вышла из подъезда, кутаясь в новый пушистый шарф. Водитель подхватил мои вещи, поставив в багажник, и мы выехали. За окном черной лентой тянулась дорога. Багрянов разговаривал по телефону по работе. Я старалась ни о чем не думать, только представляла, что через несколько часов окажусь в другом месте, где все будет как в сказке. Расположившись в кресле самолета, я наблюдала из-под опущенных ресниц, как суетятся люди, улыбаются друг другу. Может, наш мир не так уж и плох? И все мои неудачи, как в жизни, так и на личном фронте, вовсе не из-за того, что у меня несчастная судьба, а все относительно и зависит лишь от взгляда на вещи. «Варя, о чем задумалась?» – спросил Тимофей, усаживаясь рядом. «О работе. О чем же мне еще думать?» – улыбнулась я в ответ. «Знаешь, я едва не совершила ошибку, когда хотела отказаться от предложения Виктора Степановича. А теперь думаю, что было бы, если бы я не принял его. С кем бы летел сейчас в Белград? Наверное, один». Ладонь мужчина накрыла мою, и я почувствовала исходящее от нее тепло. «Мы же просто работать собрались. Не забудь про наш договор», — повернулась я, и мы не могли оторвать друг от друга взгляды. «Я ничего не забываю. Смотри, мы взлетаем», — указал он на иллюминатор, за которым проносилась территория аэропорта. «Самолет уже набирал скорость, а потом оторвался от поверхности, унося нас и сто с лишним других пассажиров в небо». Весь полет Тимофей пытался меня разговорить. Он явно заигрывал, и я не могла сказать, что мне это не нравилось. Со мной никогда не происходило подобных приключений, и все казалось каким-то чудом. Особенно, когда Тимофей касался моей руки, указывая на розовую гладь облаков за иллюминатором. Я даже удивилась, что объявили посадку. Слишком быстро прошло время. Я повернулась к Багрианову, желая что-то сказать о работе. Он думал о чем-то своем впервые за три последних часа. Чувственные губы сжались в плотную линию, словно его что-то волновало. «Все в порядке?» — вежливо поинтересовалась я. «Просто отлично. Я тут думаю, что было бы, если бы не...» Его слова были прерваны появлением стюардессы, и разговор стих до того момента, пока мы не выбрались из самолета. Потом его молчание как рукой сняло, и он показывал мне виды из окна такси, Говорил про заказчика и компанию. Вот только про свою бывшую невесту он явно что-то умалчивал. Не могло быть все так просто, как он мне это расписал. Почему-то я не верила в свое везение до конца, а скорее полагалась на логику. Вот мы и на месте. Прошу за мной. Подмигнул мне Багрянов, пока таксист доставал наши сумки из багажника. Я подняла голову, с удивлением разглядывая симпатичный отель у набережной. Здание с аккуратной парковкой, вывесками и новогодним убранством. В большом холле в глаза бросились кашпо с пальмами и яркие картины на стенах. И пока Багрянов заполнял документы и разбирался с администратором, я подошла к окну. В моей реальной жизни за этот день могли произойти тысячи различных неприятностей. Как минимум я поскользнулась бы на этом полу, а как максимум наш самолет просто не долетел бы до места назначения. Промежуточных вариаций было бесчисленное множество, стремящиеся к бесконечности. Выберу я, пожалуй, дачу, когда придет время оставлять бонус. Все-таки не хочется постоянно примерять на себя все беды. Заполнив анкету, мы поднялись на второй этаж. Номер оказался не менее симпатичный, чем весь отель. Но мужчина, который находился рядом, делал это место особенным. И когда я понимала, что нам предстоит провести здесь неделю до 31 декабря, Внутри что-то сжималось. Это только начало. Нужно ловить удачу за хвост. Даже если я потом забуду эти дни, хоть испытаю, каково это, быть счастливой. Интересно, Тимофей правда смотрит на меня, как на постоянную женщину, а не временное явление его жизни? В подтверждении моих мыслей он тут же вышел из своей спальни и двинул ко мне навстречу. «Варь, предлагаю сходить в ресторан, а потом прогуляться по городу. Думаю, здесь есть много интересного», – загадочно сказал он. «Хорошо, Тимофей», – улыбнулась я. «Вот и славно. Тогда раскладывай вещи, я буду ждать тебя здесь. А я пока посмотрю, что мне нужно сделать по работе», – кивнул он в сторону ноутбука на маленьком столике у окна.